жесть вторая Да был виден туман и гольчатый мороз, косматые лапы, безлунный, тёмный, а потом предрассветный снег за городом в дали хмаков кисиних, усеянных сусальными звёздами церквей и непотухающей до рассвета, приходящего с московского берега Днепра в бездонной высотене над городом Владимирский крест. К утру он потух и потухли огни над землёй, но день особенно не разгорался, обещал быть серым с непроницаемой завесой не очень высоко над Украиной. Полковник Козырь Лешко проснулся в 15 верстах от города именно на рассвете. Когда кисленький, парный светик пролез под слеповатое оконце хаты в деревне Попелюхи, пробуждение Козри со вспопало со словом диспозиция. Первоначально ему показалось, что он увидел его в очень тёплом сне и даже хотел отстранить рукой, как холодное слово, но слово распухло, влезла в хату вместе с отвратительными красными прыщами на лице ординарца и смятым конвертом из сумки со льдоей и сеткой козревыто щел под оконцем карту нашёл на ней деревню Бархуны за Бархунами нашёл белый гай проверил ногтем рогулю дорог усеянную словно мухами точками кустарников по бокам А затем и огромное чёрное пятно. Город воняло мохорка от владельца красных прощей, полагавшего, что куриц можно и при козоре, и от этого война ничуть не пострадает, и крепким второсортным табаком, который курил сам козорь. Козорю 7 минут предстояло воевать. Он отнёсся к этому бодро, широко зевнул и забрянчал сложной сбруей, перекидывая ремни через плечи. Спал он в шинели эту ночь, даже не снимая шпор. Баба завертелась с кринкой молока. Никогда козьего молока не пил и сейчас не стал. Откуда-то приползли ребята, и один из них, самый маленький, Полз по лавке совершенно голым задом, подбираясь к Козыреву Маузеру. И не добрался, потому что Козырь Маузер пристроил на себя. Всю свою жизнь до 1914 года Козырь был сельским учителем. В 1914 году попал на войну в Драгунский полк и к 1917 году был произведен в офицеры. А рассвет 14 декабря 1918 года под оконцем застал Козыря полковником Петлюровской армии. И никто в мире, и менее всего сам Козырь, не мог бы сказать, как это случилось. А произошло это потому, что война для него Козыря была призванием, а учительство лишь долгой и крупной ошибкой. Так, впрочем, чаще всего и бывает в нашей жизни». Целых лет двадцать человек занимается каким-нибудь делом, например, читает римское право, а на двадцать первом вдруг оказывается, что римское право ни при чём, что он даже не понимает его и не любит, а на самом деле он тонкий садовод и горит любовью к цветам. Происходит это, надо полагать, от несовершенства нашего социального строя, при котором люди сплошь и рядом попадают на своё место только к концу жизни. Козырь попал к сорока пяти годам, а до тех пор был плохим учителем, жестоким и скучным. А, «Ну тебе скажите хлопцам, чтоб выбирались с хат, ты по коням», – произнёс Козырь и перетянул хрустнувший ремень на животе. Курились белые хатки в деревне Попелюхи и выезжал строем полковник Козрев с сабелюк на 400 в рядах над строем курилась махорка и нервно ходил под козырем гнедой пятивержковый жеребец скрепели дровни обоза на полверсты тянули за полком полкачался в сёдлах и тот же за Попелюхой Развернулся в голове конной колонны двухцветный прапор. Плат голубой, плат желтый на древке. Козырь чаю не терпел и всему на свете предпочитал утром глоток водки. Царскую водку любил. Не было ее четыре года, а при Гетманщине появилась на всей Украине. Прошла водка из серой баклажки По жилом козыре, веселым пламенем. Прошла водка и по рядам Из манерок, взятых еще со складов Белой Церкви. И лишь прошла, ударила в голове колонны Трехрядная итальянка, и запел фальцет. Гай за гаем, гаем, гаем зелененьким, А в пятом ряду рванули басы, Там орала девчиненка воликом черненки, Морала-орала, не вмела гукаты, Та и наняла казаченька на скрипочке граты. Фью, ать, ах-тах-тах! Засвистал и защелкал веселым соловьем всаднику прапора. Загочались пики и тряслись черные шлыки Гробового цвета с позументом и гробовыми кистями — Хрустел снег под тысячу кованых копыт. Ударил радостный тарбан. Так его, не жорискл, лапце, а доброжелательно сказал козырь и завел савин том соловей по снежным украинским полям. Прошли белый гай, развернулась завеса тумана, и по всем дорогам зачернело, зашевелилось, захрустело. Угая на скрещении дорог пропустили вперед себя тысячи с полторы людей в рядах пехоты. Были эти люди одеты в передних шеренгах в синие одинаковые жупаны добротного германского сукна, были тоньше лицами, подвижнее, умело несли винтовки, галичане. А в задних рядах шли одетые в длинные до пят больничные халаты, подпоясные жёлтыми сорамятными ремнями и на головах у всех колыхались германские разлапанные шлемы поверх попах кованные боты уминали снег от силы начали чернеть белые пути к городу слава кричала проходящая пехота жёлто-лакитному прапору Слава гукал гай перелесками. Славе ответили пушки позади на левой руке. Командир корпуса облоги, полковник Таропец, ещё в ночь послал две батареи в городскому лесу. Пушки встали полукругом в снежном море и с рассветом начали обстрел. Шестидюймовые волнами грохота разбудили снежные корабельные сосны. По громадному селению Пущи-Водицы два раза прошло по удару, от которых в четырёх просеках в домах сидящих в снегу враз вылетели все стёкла. Несколько сотн развернуло в щепы и дало много сожжённые фонтаны снегу. Но затем в Пущи смолкли звуки. Лес стал как в полусне, и только потревоженные белки шлялись Шуршала обками по столетним стволам. Две батареи после этого снелись из-под Пущи и пошли на правый фланг. Они пересекли необятные пахотные земли, лисистые урочища, повернули по узкой дороге, дошли до развитфоления и там развернулись уже в виду города. С раннего утра на подгородней, на Савской, в предместье города Куренёвки Стали рваться высокие, шаrapнели. В низком снежном небе било по гремушкам, словно кто-то играл. Там жители домишек уже с утра сидели в погребах, и в утренних сумерках было видно, как из зябшей цепи юнкеров переходили куда-то ближе к сердцевине города. Впрочем, пушки вскоре стихли и сменились весёлой тарахтящей стрельбой где-то на окраине. На севере. Затем и она утихла. Поезд командира корпуса облоги Тарапца стоял на разъезде, в верстах в пяти от занесенного снегом и оглушенного буханием и перекатами мертвенного поселка Светошино в громадных лесах. Всю ночь в шести вагонах не гасло электричество. Всю ночь звенел телефон на разъезде, и пищали полевые телефоны в измызганном салоне полковника Тарапца. Когда же снежный день совсем осветил местность, пушки прогремели впереди по линии железной дороги, ведущей из Святошино на Пост-Валинский, и птички запели в жёлтых ящиках, и худой нерный Тарапец сказал своему адъютанту Худяковскому: Взял из святошины. Запропонуйте, будьте ласковы, пания адъютант, нехай потяг передадут на святошину. Поезд старопца медленно пошёл между стенами строевого зимнего леса и стал близ пересечения железнодорожной линии с огромным шоссе стрелой вонзающимся в город. И тут в салоне полковник Тарапец стал выполнять свой план, разработанный им в две бессонных ночи в этом самом Клоповом салоне номер 4173. Город вставал в тумане, обложенный со всех сторон. На севере от городского леса и пахотных земель, на западе от взятого Святошина, на юго-западе от злосчастного поста Волынского, на юге за рощами, кладбищами, выгонами и стрельбищем, опоясанными железной дорогой, Повсюду по тропам и путям и беззудержно просто по снежным равнинам чернелой ползла и позвякивала конница, скрепели тягостные пушки, не шла и увязала в снегу истомившаяся за месяцы блоги пехота петлюриной армии. В вагон-салоне с зажарканным суконным полом по минутно пели тихие нежные петушки. И телефонисты Фрэнко и Гарась, не спавшие целую ночь, начинали дуреть. Тиу-пиу, слухаю, пиу-тиу. План торопца был хитер. Хитер был чернобровый, бритый, нервный полковник-торопец. Недаром послал он две батареи под городской лес. Недаром грохотал в морозном воздухе и разбил... трамвайную линию на лохматую пущу водицу. Недаром надвинул потом полемёты со стороны пахотных земель, приближая их к левому флангу. Хотел тарапец ввести в заблуждение защитников города, что он тарапец будет брать город с его тарапца левого фланга с севера. спредместе Кориниอฟки, с тем, чтобы оттянуть туда городскую армию, а самому ударить в город в лоб прямо от Цветошина по Брест-Литовскому шоссе и кроме того с крайнего правого фланга с юга со стороны села Димиевки. Вoт во исполнение плана Тарапца двигались части Петлюрина войска по дорогам с левого фланга на правый. И шёл под свист и гармонику со старшинами в голове Черношлычный полк козыря Лешко. «Слава!» — перелесками гукол Гай. «Слава!» — подошли, оставили Гай в стороне, И уже пересекши железнодорожное полотно по бревенчатому мосту, Увидали город. Он был ещё тёплый со сна, Над ним курился не то туман, не то дым. Приподнявшись на стременах, смотрел в цейсовские стекла козырь туда, где громоздились кровли многоэтажных домов и купола собора старой Софии. На правой руке у козыря уже шел бой. В верстах вдвух медно бухали пушки и стрекотали пулеметы. Там битлёрина пехота цепочками перебегала к посту Волынскому, и цепочками же отваливала от поста в достаточной мере ошеломлённая, густым огнём, жиденькая и разношёрстная Белогордейская пехота. Город, низкое густое небо, угол, домишки на окраине, редкие шинели. Сейчас передавали что будто с Петлюрой заключено соглашение выпустить все русские части с оружием на дон к Деникину. Ну, пушки, пушки, бух, бух, бух, бух. А вот завыл пулемет. Отчаяние и недоумение в юнкерском голосе. Но позволь, ведь тогда же нужно прекратить сопротивление. Тоска в юнкерском голосе. А чёрт их знает. Полковника Щёткина уже с утра не было в штабе, и не было по той простой причине, что штаб этого более не существовал. Ещё в ночь по 14-ое число штаб Щёткин отъехал назад, на вокзал города Первого, и эту ночь провёл в гостинице Роза Стамбула, у самого телеграфа. Там ночью у Щоткина изредка пела телефонная птица, но кутрона затихла. А утром двое адъютантов полковника Щоткина бесследно исчезли. Через час после этого и сам Щоткин, порывшись за чем-то в ящиках с бумагами и что-то порвав, клочья вышел из заплёванной розы, но уже не в сером шинели с погонами, а в штатском махнатом пальто. и в шляпе, пирожком. Откуда они взялись, никому неизвестно. Взяв в квартале расстояние от розы извозчика, штатский Щеткин уехал в Липке, прибыл в тесную, хорошо обставленную квартиру с мебелью, позвонил, поцеловался с полной золотистой блондинкой и ушел с нею в затаенную спальню, прошептав прямо в округлившиеся от ужаса глаза блондинки слова «Все кончено». Ох, как я измучен. Полковник Щёткин удалился в ольков, и там уснул после чашки чёрного кофе, изготовленного руками золотистой блондинки. Ничего этого не знали юнкеры первой дружины, а жаль. Если бы знали, то, может быть, осенило бы их вдохновение, и вместо того, чтобы вертеться под чарпнельным небом у Постава Лынского, отправились в они в уютную квартиру в Липках извлекли бы оттуда сонного полковника Щёткина и выведя повесили бы его на фонаре как раз напротив квартирки с золотистой особой хорошо бы было это сделать но они не сделали потому что ничего не знали и не понимали Да и никто ничего не понимал в городе, и в будущем, вероятно, не скоро поймут. В самом деле, в городе железные, хотя, правда, уже немножко подточенные немцы. В городе у состриженный тонкий лиса Патрикеевна Гетман, а раннее ившей таинственного майора фон Шратта знали утром очень немногие. В городе его сиятельство, князь Белоруков, в городе генерал Картузов, формирующий дружины для защиты матери городов русских. В городе как-никак извинят и поют телефоны штабов. Никто еще не знал, что они с утра уже начали разбегаться. В городе густопогонно, в городе ярость при слове «петлюра» И еще в сегодняшнем же номере газеты «Вести» смеются над ним блудливые петербургские журналисты. В городе ходят кадеты, а там, у караваевских дач, уже свищет соловьем разноцветная шлычная конница и заходят с левого фланга на правый, облегченный рысью лихий гайдамаки. Если они свищут в пяти верстах, то спрашивается... На что надеется гетман? Ведь по его душу свищут. Ох, свищут. Может быть, немцы за него заступятся. Но тогда почему же тумбы немцы равнодушно улыбаются в свои стриженные немцывы усы на станции Фастов, когда мимо них эшелон за эшелоном городу проходит петлюрины части? Может быть, с петлюрой соглашение, чтобы мирно впустить его в город. Но тогда какого чёрта Бельэф и царские пушки стреляют в петлюру? Нет, никто не поймёт, что происходило в городе днём 14 декабря. Звенели штабные телефоны, но правда всё реже, реже, реже, реже, реже. Тр Что у вас делается? Тиу. Пошлите, патроны, полковнику Степанову, Иванову, Антонову, Стратонову. На дон, на дон бы, братцы! Что-то ни черта у нас не выходит. Тиу. А к матери штабную сволочь, на дон! Все реже и реже, а к полудню уже совсем редко. Кругом города, то здесь, то там, закипит грохот, потом прерывется. Но город еще в полдень жил, несмотря на грохот, жизнью похожий на обычную. Магазины были открыты и торговали. По тротуарам бегала масса прохожих, хлопали двери и ходил, позвякивая трамвай. И вот в полдень с Печерска завел музыку веселый пулемет. Печерские холмы отразили дробный грохот, и он полетел в центр города. Позвольте, это уже совсем близко, в чем дело? Прохожие останавливались и начали нюхать воздух. И кое-где на тротуарах сразу поредело. Что? Кто? А-р-р-р-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-р-р-р-р. Кто? Як кто? Шо ж вы, добродую, не знаете? «Це полковник Болбатун!» Да-с, вот тебе и взбунтовался против Петлюры. Полковник Болбатун, наскучив исполнением трудной генерально-штабной думы полковника Торопца, решил несколько ускорить событие. Помёрзли Балбатунов в саднике за кладбищем на самом юге, где рукой уже было подать до мудрово снежного Днепра. Помёрз и сам Балбатунов. И вот поднял Балбатунов вверх стэк и тронул с его конный полк справа по три, растянулся по дороге и подошёл к полотну, тесно опоясывающему предместье города. Никто тут Алконника Балбатуна не встречал. Взвыли шесть балбатуновых полемётов так, что пошёл раскат по всему урочищу Нижняя теличка. В один миг Балбатун перерезал линию железной дороги и остановил пассажирский поезд, который только прошёл стрелу железнодорожного моста и привёз в город свежую порцию москвичей и петербуржцев с удобными бабами и лохматами собачками. Поезд совершенно шалел, но Балбатуну некогда было возиться с собачками в этот момент. Тревожные составы товарных порожняков с города второго товарного пошли на город первый пассажирский, за свистали маневровые паровозы, а Балбатуновы пули устроили неожиданный град на крышах домишек на Свято-Троицкой улице. И вошёл в город и пошёл, пошёл, пошёл по улице балбатун. И шёл беспрепятственно до самого военного училища, во все переулки высылая конные разведки. И напоролся балбатун именно только у Николаевского облупленного колонного училища. Здесь балбатуна встретил пулемёт и жидкий огонь пачками какой-то цепи. В головном взводе Балбатуна в первой сотне убило казака Буценко, пятерых ранило и двум лошадям перебило ноги. Балбатун несколько задержался. Показалось ему почему-то, что не весь какие силы стоят против него. А на самом деле солитовали полковнику в синем шлыке тридцать человек юнкеров и четыре офицера с одним пулеметом. В Сергиеве был батуна по команде, специальные легли, прикрылись и начали перестрелку с юнкерами. Печерск наполнился грохотом, эхо закалатило по стенам, и в районе Миллионной улицы закипело, как в чайнике. И тотчас батуново поступки получили отражение в городе. Начали бухать железные шторы на Елисаветской, Виноградной или Вохозовской улицах. Веселые магазины ослепли. Сразу опустили тротуары и сделались неприютно гулкими. Дворники проворно закрыли ворота. И в центре города получилось отражение. Стали потухать петухи в штабных телефонах. Пищат с батареей в штаб дивизиона. Что за чертовщина? Не отвечают. пищат в уши из дружины в штаб командующего, чего-то добиваются, а голос в ответ бормочет какую-то чепуху. — Ваши офицеры в погонах? — А? Что такое? — Ти-ю-ти-ю. — Выслать немедленно отряд на Печерск? — А? Что такое? Тиу — Ти-ю. По улицам поползло Балбатун, Балбатун, Балбатун, Балбатун. Откуда узнали, что именно Балбатун, а не кто-нибудь другой? Неизвестно, но узнали. Может быть, вот почему. С полудня среди пешеходов и зевак обычного городского типа появились уже какие-то в пальто с барашковыми воротниками. Ходили, шныряли, усы у них вниз, червячками, как на картинке лебедя Юрчика. Юнкерров кадетов, золотопогонных офицеров провожали взглядами долгими и липкими. Шептали: "Цэ бов ботун в мист цэ пришоу". И шептали это без всякой горечи. Напротив, в глазах их читалась явственная слава. Слава. -ба -ба -ба -ба -ба -ба -ба. халмы печерска поехала калёсна на дорожках болбатун великий князь михаил александр наоборот болбатун великий князь николай николайч болбатун просто болбатун боджет еврейский погром наоборот они с красными бантами бегите-ка лучше домой Болбатун против петлюры. Наоборот. Он за большевиков, совсем наоборот. Он за царя, только без офицеров. Гетман, бежал? Неужели, неужели, неужели, неужели, неужели? Ть, ть, ть. Разведка Болбатуна с сотником Голоньбой. во главе пошла по миллионной улице и не было ни одной души на миллионной улице. И тут, представьте себе, открылся подъезд, и выбежал навстречу пятрым конным хвостатом гайдамакам не кто иной, как знаменитый подрядчик Яков Григорьевич Фельдман. Здореливо, что ли, Яков Григорьевич, что вам понадобилось бегать, когда тут происходят такие дела? Да, Вито Яков Григорьевич был такой, что будто он сдурел. Котиковый пирожок сидел у него на самом затылке и пальто на распашку и глаза блуждающие. Было чего сдуреть Якову Григорьевичу Фельдману, как только заколокотало военного училища. Из светлой спаленки жены Якова Григорьевича раздался стон. Он повторился и замер. "Ой", ответил стон Иаков Григорьевич, глянул в окно и убедился, что в окне очень нехорошо. Кругом грохот и пустота, а стон разросся и как ножом резнул сердце Иакова Григорьевича. Стулой старушка, мамаша Иакова Григорьевича, вынырнула из спальни и крикнула: "Яша, ты знаешь, уже И рвался мыслями Яков Григорьевич к одной цели на самом углу миллионной улицы у пустыря, где на угловом домике уютно висела ржавая с золотом вывеска «Повивальная бабка Е.Т. Шадурская». На миллионной довольно-таки опасно, хоть она и поперечная, а бьют вдоль Спечерской площади к Киевскому спуску. Лишь бы проскочить, лишь бы пирожок на затылке, В глазах ужас, и лепится под стенками Яков Григорьевич Фельдман. — Сты? Ты, ты куды? Голоньба перегнулся с седла. Фельдман стал темным лицом, В глазах запрыгали зеленые галунные хвосты гайдамаков. — Я по новое... Нирный житель, жинка родит. Мне до бабки треба. До да бабки? А чему ж циты под стеной ховаешься, а, жидюга? Я по нове, нагайка, змеяй, прошла по котиковому воротнику и по шее. Адова боль. Взвизгнул Фельдман, стал не тёмным, а белым, и померещилось между хвостами лицо жены. «Посвитчана!» Фельдман вытащил бумажник с документами, развернул, взял первый листик и вдруг затряся. Тут только вспомнил, ах, боже мой, боже мой, что ж он наделал! «Что вы, Яков Григорьевич, вытащили?» Да разве вспомнишь такую мелочь, Выбегая из дому, Когда из спальни жены Раздается первый стон? О, горе Фельдману! Голаньба мгновенно владел документом. Всего-то тоненький листик с печатью, А в этом листике Фельдмана смерть. Предъявителю всего, Господину Фельдману, Фельдману Якову Григорьевичу разрешается свободный выезд и въезд из города по делам снабжения броневых частей гарнизона города, а равно и хождение по городу после двенадцати часов ночи. Ночь снабжения генерал-майор Илларионов, адъютант поручик Лещинский. поставлял Фейльдман генералу Кортузову сала его зеленую полусмазку для орудий. Боже, сотвори чудо. Пан сотник, це не тот документ. Позвольте. Нет, тот. Дьявол, excuse me, хнувшись, молвил Галяньба. Не журись. Сами грамотны. Почитаем. Боже, сотвори чудо. Одиннадцать тысяч карбонцев. Все берите, но только дайте жизнь, дай. Шмайс-Ройль. Не думал. Хорошо и то, что Фельдман умер легкой смертью. Я когда был сотнику голаньбе, Поэтому он просто отмахнул шашкой Фельдману по голове.